семейный бизнес. До недавнего времени в Санкт-Петербурге словосочетание «семейный бизнес» в первую очередь вызывало ассоциации с братьями Шевченко и семьей Мирилашвили. И те, и другие, будучи владельцами заводов, газет, пароходов, входили в супербизнес-элиту города и воспринимались где-то на уровне олигархов регионального значения. Рассказ о Шевченко-старшем завершает мини-трилогию о питерско-тамбовских думских первопроходцах. В отличие от бывших коллег по партии Михаила Глущенко и Михаила Монастырского, которые использовали свой депутатский мандат скорее как документ прикрытия, Вячеслав Шевченко пытался заниматься политикой профессионально. И надо сказать, что все задатки для этого у него безусловно имелись. Скажем, по сравнению с теми же Глушенко и Монастырским, уровень его образования на несколько порядков выше. Шевченко окончил Ленинградский военно-механический институт, а впоследствии еще и аспирантуру Финека. Мне говорили, что он имел степень кандидата экономических наук и был автором научных трудов и публикаций по экономической теории кризисных явлений. К тому же у него имелся опыт руководящей работы в достаточно солидных учреждениях и организациях. В Госдуме Вячеслав Алексеевич не потянулся вслед за своими товарищами в довольно невнятную геополитическую сферу, а занялся более близкими и понятными ему вещами, став заместителем председателя комитета по спорту и туризму. В советские годы Шевченко некоторое время состоял в руководстве ленинградского ДСО «Спартак». Насколько он преуспел в законотворческой деятельности, мне судить трудно. Однако я слышал, что во внутрипартийной жизни Вячеслав Алексеевич порой позволял себе полемизировать с самим Владимиром Вольфовичем. Так, в частности, говорят, что он потребовал вынести от имени партии на рассмотрение Госдумы законопроект о персональной и материальной ответственности государственных и политических деятелей за публичные выступления – Наносящий экономический ущерб России. То был довольно увесистый камушек в огород Жириновского. После его эпохального выступления о планах России по выходу к Индийскому океану поток иностранных туристов сократился весьма ощутимо. Впрочем, Жириновский отказался выносить этот законопроект на рассмотрение. Ну а в 1999 году Шевченко вышел из рядов ЛДПР. Как уверял он сам, из «Идейных соображений», хотя мне кажется, тому были причины совершенно иного рода. Петербургское зеркало жизни, каковым является ежегодно выходящий биографический справочник кто есть кто в Санкт-Петербурге, в отношении Шевченко старшего предоставляет весьма скупые сведения. В справочнике есть лишь упоминание о парламентской деятельности Шевченко в 95-99 годах а также указана предшествующая ей официальная должность – гендиректор в НИЭП Росвуздизайн. Согласитесь, что это более чем скромная характеристика для человека, которого в свое время в кулуарах называли чуть ли не одним из хозяев Петербурга. Созданная Вячеславом Шевченко вместе со своим младшим братом Сергеем бизнес-группа Норт в период расцвета присутствовала практически во всех самых прибыльных сферах бизнеса. А по масштабности участия во всевозможных благотворительных и социальных программах в Петербурге с ним способны были соперничать разве что упомянутые ранее Мирилашвили. В эту бизнес-империю в частности входили ОАО «Норд», клубы «Голливудские ночи» и «Голден Доллс», Оо, «Восточные сладости», известные в Петербурге бренды «Север» и «Метрополь». Кстати сказать, как мне стало известно от источников, заслуживающих доверия, непосредственное отношение к созданию как минимум части бизнеса «Норда» имел и Михаил Глущенко. К примеру, в самый первый проект будущей бизнес-империи он вложил свой ваучер. Как станет впоследствии утверждать сам Глущенко, Его помощь братьям Шевченко заключалась в поисках инвесторов. Доходы же от бизнес-империи, по его словам, распределялись по устной договоренности в равных долях. Каждый из трех бизнесменов получал по 33,3%. Словом, в деловых кругах северной столицы едва ли мог найтись человек, который не слышал бы о братьях Шевченко. Да и среди рядовых горожан таковых было немало. Причем в данном случае речь идет не только о той части пенсионеров и малоимущих лиц, которых облагодетельствовали братья. Название «Квартал Шевченко», под которым подразумевается участок Невского проспекта между улицами Михайловской и Садовой, прочно вошло в городской фольклор постперестроечного периода. Широко известны братья Шевченко также среди многочисленной пишущей «Братьи» и сотрудников правоохранительных органов. Правда, как раз именно это обстоятельство особой радости у них не вызывало. Поскольку и те, и другие на протяжении многих лет упорно и в высшей степени навязчиво связывают коммерческую и политическую деятельность Владислава и Сергея Алексеевичей с тамбовским бизнес-сообществом, то бишь с криминалом, При этом наиболее ретивые утверждали, что своим финансовым благополучием братья Шевченко обязаны исключительно Тамбовским, а созданные братьями коммерческие структуры есть результат и одновременно инструмент для легализации Тамбовских капиталов. Впервые о криминальных связях Вячеслава Шевченко заговорили еще в начале 90-х. На тот момент он работал генеральным директором научно-исследовательского экспериментального предприятия «Росвуздизайн», которое довольно удачно вписалось в новые экономические условия и обзавелось рядом дочерних коммерческих структур. В частности, в 1991 году при участии Шевченко-старшего был создан бизнес-клуб при гостинице «Пулковская». Поскольку в те времена эта гостиница считалась своего рода резиденцией питерских авторитетов, нетрудно предположить, что без их благословения здесь, скорее всего, не обошлось. А в феврале 1993 -го года Следственное управление ГУВД приняло к производству уголовное дело о хищении государственного имущества. Фигурантами по этому делу проходили, среди прочих, оба брата Шевченко – Схема преступлений, если говорить на языке журналистских штампов, была типична для эпохи первоначального накопления капитала. Шевченко-старший безвозмездно предоставлял коммерческим структурам прирос в дизайне помещения, имущества и прочее. В дальнейшем эти структуры заключались государственными организациями липовые сделки на приобретение товаров. Сами товары не приобретались, а деньги, поступавшие в качестве предоплаты, обналичивались и присваивались. Суммы, присвоенных подобным способом денег, составляли десятки миллионов рублей в ценах 92 -го года. Одну из таких коммерческих структур, брокерскую фирму «Овен», которая неплохо наварилась на липовых поставках сахара объединению «Петроконт», возглавлял Шевченко-младший. Оба брата тогда были взяты под стражу, но через несколько месяцев их выпустили под крупные денежные залоги. При этом Вячеслав Шевченко вроде как дал следователю показания о коррупции среди высших правоохранительных чинов, после чего слег в клинику нервных болезней Военно-медицинской академии. Было с чего. Дело приостановили на полтора года. А в августе 95-го следователь Куликов обнаружил, что обвиняемые не имели умысла на корыстное присвоение. Хищение превратилось в обычное злоупотребление, при этом размер ущерба уменьшился в несколько раз. Через два месяца дело и вовсе прекратили в связи с постановлением об амнистии. Братьям были возвращены залоги, арест с их имущества, автомобилей и охотничьего оружия сняли. Весной 1998 -го года Шевченко через суд добились отмены решения об их амнистии. Дело вернулось все к тому же следователю, который, сравнив статьи о злоупотреблениях должностных лиц в старой и новой редакциях УК, вынес решение, что братья на момент совершения преступлений не являлись, согласно статье 285 нового УК, должностными лицами. А стало быть, несмотря на доказанный ранее ущерб, нанесенный государству, дело надлежит прекратить вновь, но уже не по амнистии, а в связи с тем, что преступность и наказуемость деяния устранены законом. Слишком заумно? Тогда скажу проще. То, что было, того не было. Теперь стало понятнее. Кстати, говорят, что в свое время через арбитражный суд братья сумели вернуть и ту часть денежных средств, которая в ходе следствия поступила на счета предприятий, пострадавших от их деятельности. Возврат денежных залогов пришелся как нельзя кстати. И вот почему. В декабре 1995 -го года амнистированный Шевченко-старший был избран депутатом Государственной Думы по партийному списку ЛДПР. Знающие люди утверждают, что в то время задарма попасть в такой список было просто невозможно. Одновременно Вячеслав Алексеевич продолжал руководить Росвуздизайном и учреждать новые коммерческие структуры. Однако в семейном бизнесе он был скорее стратегом, а также финансовым и политическим инвестором. Управление разветвленной бизнес-структурой НОРД осуществлял Шевченко-младший с командой своих единомышленников. Команда эта была достаточно профессиональна. Так что Алексеевич сумел переложить на ее плечи часть своих бизнес-забот, а высвободившееся тем самым время посвятить законотворчеству, правда городскому. В 1998 году он стал депутатом Питерского законодательного собрания. Надо сказать, что даже на общем фоне нестандартных технологий, которыми отличалась выборная кампания 1998 -го года, Работа группы поддержки Сергея Шевченко выделялась особым размахом. В 41-м избирательном округе, в частности, были использованы такие ноу-хау, как подвоз избирателей на автобусах для досрочного голосования. А фирменным блюдом избирательной кампании Сергея Алексеевича стала автономная некоммерческая организация. Жителям Петроградского района до сих пор памятны люди в зеленых жилетах на которых в большом круге красовалась надпись «АЭНО Сергея Шевченко». Альтернативные дворники, труд которых оплачивался из кармана кандидата, чистили подъезды, мели улицы. Радости жильцов не было предела, и они дружно отдавали Шевченко свои голоса. Вообще, в тот период Сергей Шевченко был одним из основных городских ньюсмейкеров причем по отношению к нему пресса разделилась строго на два лагеря – один за, другой против. Так ряд местных изданий убеждал читателей, что бригада альтернативных дворников – это не пиаровская акция, а нечто такое всерьез и надолго. Публиковались совершенно невообразимые истории о том, как с помощью АНО были задержаны квартирные воры. Из другого лагеря Шевченко мочили не столь изящным, но зато проверенным способом. Обвиняли в связях с криминальными структурами. Газета «Известия» называла Шевченко самой скандальной фигурой среди нынешних петербургских кандидатов. Даже круче Шутова. А накануне первого тура НТВ в течение нескольких дней показывала сюжет, недвусмысленно убеждающий аудиторию в преступных связях этого кандидата. Но все это в конечном итоге не помешало Шевченко-младшему стать депутатом Законодательного собрания Петербурга, где он вошел во фракцию «Петербургские районы», возглавляемую Виктором Новоселовым, давним знакомцем Шевченко-старшего. Наступил 99 год, и теперь уже на страницах местных газет замелькало имя Вячеслава Шевченко. Это случилось сразу после ареста Юрия Шутова, которому, помимо прочих обвинений, вменялась еще и подготовка покушения на Шевченко. А ведь когда-то они были даже коммерческими партнерами. По данным правоохранительных органов, 26 января 1999 года банда Шутова намеревалась подорвать машину Шевченко по дороге на дачу. Мина якобы была заложена на шоссе. По одной из версий, главная причина разногласий Юрия Шутова и Вячеслава Шевченко – соперничество в руководстве АО «Источник», совет директоров которого Шевченко возглавил после убийства тогдашнего главы предприятия Николая Болотовского 16 июня 1998 года. 51-летний предприниматель был убит средь бела дня возле дома номер 50 «По проспекту Непокоренных». Киллер шел следом за ним по улице, держа в руках полиэтиленовый пакет. Улучив момент, когда поблизости никого больше не было, убийца выхватил из своей сумки пистолет Марголина с глушителем и всадил в голову жертве пять пули из шести, после чего бросил оружие со спиленными номерами на месте преступления и скрылся. Если придерживаться данной версии... Убийство Болотовского своей цели не достигло, а если и достигло, то лишь частично. Попытка тех сил, которые заказали устранение Болотовского, взять предприятие под свой контроль не удалась. Совет директоров возглавил Шевченко. По словам самого Вячеслава Алексеевича, предполагаемое покушение на него, в организации которого обвиняют Шутова, должно было расчистить путь Шутову к взятию источника под негласный контроль, чему сам Шевченко, по его словам, активно препятствовал. В то время Шевченко не исключал возможности, что в организации этого покушения за Шутовым мог стоять кто-нибудь еще, а потому попытка убить его может быть повторена. В общем, Шевченко-старший стал одним из главных свидетелей в обвинении Шутова. В то время Шевченко охотно комментировал этот арест, называл Юрия Титовича злым гением Петербурга и считал, что Шутова стоит непременно посадить, мол, тогда заказных убийств станет меньше. В свою очередь арестованный депутат через доверенных лиц распространял информацию о том, что его уголовное дело было заказано депутатом Вячеславом Шевченко и Владимиром Барсуковым. Между тем, в 1999 году срок депутатских полномочий Вячеслава Шевченко закончился, а второй возможности пройти в Думу по партийным спискам ЛДПР ему по целому ряду причин не предоставили. Как известно, к хорошему привыкаешь быстро, а поскольку депутатский иммунитет – вещь, безусловно, хорошая, Вячеслав Алексеевич предпринял две самостоятельные попытки возвратить себе красные корочки парламентария. Вячеслав Алексеевич активнейшим и совершенно бесцеремонным образом демонстрировал лояльность к представителям власти. Чем ближе подходил срок губернаторских, президентских и собственных выборов, тем сильнее он привязывал себя и к Владимиру Яковлеву, и к Владимиру Путину, чего стоили одни только плакаты с незатейливым лозунгом «Новоселов, Шевченко, Путин». Или появившиеся на территории округа календари, где по соседству с портретом Путина было помещено словословие Шевченко в адрес будущего президента. Параллельно штаб Вячеслава Алексеевича старательно эксплуатировал политтехнологии, абсолютно идентичные тем, что так успешно сработали в 1998 году в ходе предвыборной кампании Шевченко-младшего. Но все эти усилия пропали даром. В марте 2000 года Шевченко с огромнейшим разрывом проиграл Александру Невзорову на довыборах в Госдуму в Ленинградской области. Как уже говорилось, тогда его обошел даже Михаил Глущенко. Затем его сняли с предвыборной дистанции в 31 округе, где в связи с убийством друга Шевченко, депутата Виктора Новоселова, проходили довыборы в городское законодательное собрание. Говорят, что Шевченко тем самым намеревался подхватить упавшее знамя. Ему даже прочили место спикера, однако осуществить задуманное так и не удалось. Причина снятия была банальна до невозможности. Московский федеральный районный суд удовлетворил жалобу одного из кандидатов, указавшего на допущенные избирательным штабом Шевченко нарушения в ходе предвыборной агитации. Избирателям раздавались продукты. Но самое любопытное заключается в том, что на тот момент, когда в 31-м округе бушевали основные предвыборные страсти, официально зарегистрированный кандидат Вячеслав Алексеевич Шевченко столь же официально числился еще и в розыске по обвинению в вымогательстве в крупном размере, а его младший брат к тому времени уже содержался в следственном изоляторе ГУВД по аналогичному обвинению. И Вячеслав Шевченко в это время пребывал за пределами исторической родины. Окончательно убедившись, что в сложившейся ситуации депутатство и полагающаяся к нему неприкосновенность не светит, он посчитал за благо для себя раствориться в Европе. В этой аудиокниге мне бы не хотелось подробно останавливаться на всех перипетиях этого уголовного дела. Оно и без того достаточно подробно и поэтапно было разобрано и расписано большинством местных изданий. Вкратце напомню лишь суть дела. По версии следствия, 1 сентября 1997 года братья Шевченко и неустановленное следствием лицо потребовали у журналиста газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Владимира Кузнецова в трехдневный срок выплатить им 5000 долларов США. Этими деньгами журналист должен был компенсировать убытки клуба братьев Шевченко «Голливудские ночи», которые якобы вызвала статья Кузнецова. За каждый день просрочки Владимиру включали счетчик в размере тысячи долларов. Требования сопровождались не только угрозами. Опасаясь за свою жизнь, Кузнецов согласился заплатить требуемую сумму, и лишь вмешательство главного редактора «Ведомостей» Олега Кузина – которому удалось погасить конфликт, спасло журналиста от выплаты штрафа. Следствием был установлен еще один эпизод вымогательства, совершенного братьями Шевченко. В конце сентября 1998 года братья по той же схеме, что и в случае с Кузнецовым, потребовали у директора издательства «Телеман» Максима Кузахметова и у соучредителей ООО «Издательская группа «Северная столица» выплатить им 50 тысяч долларов США. Кроме того, они намеревались контролировать деятельность журнала «Телеман». В итоге Кузахметов заплатил 10 тысяч долларов. Во всей этой истории был ряд довольно пикантных и не вполне ясных моментов. Начать с того, что цена вопроса, в общей сложности 15 тысяч долларов – плюс контроль над, мягко говоря, заурядным журналом абсолютно не соответствует уровню братьев. Был ли смысл, ворочая миллионами, втягиваться в такой блудняк? Вопрос, как минимум, дискутируемый. Конечно, многое объясняется тем обстоятельством, что в качестве одной из ключевых фигур здесь выступил столь часто упоминавшийся нами покойный Руслан Коляк. Именно он был одним из главных свидетелей обвинения в этом деле – Именно он имел свои интересы в бизнесе Кузахметова. Именно он утверждал в свое время, что восьмое и девятое покушение на его жизнь организовывали братья Шевченко. И, наконец, именно он, если верить слухам, незадолго до раскручивания дела Шевченко пообещал устроить братьям проблемы. Калику, несомненно, вполне по силам организовывать подобного рода заварушку – В свое время он и не такие спектакли разыгрывал, однако более чем сомнительно, что он действовал исключительно по собственной инициативе. При всех Руслановых тараканах мне лично в это не особо верится. Сразу после ареста Сергея Шевченко в городе заговорили о том, что это уголовное дело было инициировано бизнес-конкурентами. Версия для таких случаев, конечно, традиционная и слишком уж расплывчатая. Однако не следует забывать, на какой период пришлось раскручивание этого дела. Судите сами, об эпизодах двухлетней давности вспомнили именно тогда, когда город получил клеймо криминальной столицы, а два крупнейших городских авторитета, с одним из которых напрямую связывали братьев Шевченко, находились в состоянии близком к войне. Существует еще одна версия возникновения дела Шевченко – Ее в свое время активно отрабатывала «Новая газета», сопоставляя это дело с теми показаниями, которые дал Вячеслав Шевченко следствию после убийства вице-губернатора Михаила Маневича. 1 октября 2001 года в «Новой газете» вышла статья под заголовком «Мне известен заказчик убийства Маневича», где приводились выдержки из протокола допроса Шевченко-старшего в феврале 1999 -го года. Если верить тому, что написала газета, Вячеслав Алексеевич действительно назвал лиц, причастных, по его данным, к организации убийства Маневича. Это губернатор Владимир Яковлев, бывший вице-губернатор Владимир Яцуба и Юрий Шутов. Таким образом, по логике вещей, посадка Шевченко объективно была выгодна Смольному. Наконец, как обычно, не обошлось без злополучной руки Москвы. Особенно заговорили о ней после того, как стало известно, что санкция на арест Шевченко была получена в руководстве МВД, а командовал операцией тогдашний заместитель начальника Губоб Виктор Государев, специально прилетевший из столицы. Поскольку местонахождение Вячеслава Шевченко сразу по горячим следам установить не удалось, дело в отношении него было выделено в отдельное производство так что отдуваться за двоих пришлось младшему брату. Суд над ним состоялся лишь через полтора года после официального предъявления обвинения. За это время произошло довольно много интересных и, не побоюсь этого слова, знаковых событий, а потому все с большим интересом ожидали начала этого процесса. Понимающие люди считали, что по обоим эпизодам вымогательства, вменяемым Шевченко, Доказательная база довольно хлипкая, а потому, скорее всего, у следствия есть на братьев нечто большее. Поговаривали, что следственные органы намереваются реанимировать уголовное дело девяносто третьего года. То самое, с которого Шевченко соскочили на амнистию на весьма выгодных для себя условиях. Также вспоминали скандальную историю о десяти грузовиках «Скания», принадлежавших фирме «Юниленд», и захваченных представителями Норда. Примеряли Шевченко-старшего и младшего на роль лиц, как минимум заинтересованных в недавних громких убийствах. В частности, в убийстве генерального директора, совладельца компании ООО «Метропресс» Олега Червонюка, который был застрелен 28 октября 1999 года вместе со своим братом Сергеем в подъезде собственного дома, после чего часть компании «Метропресс» приобрела финансово-промышленная группа «Норд». Словом, возникало полное ощущение, что братьям Шевченко будут вменены дополнительные уголовные эпизоды, а, следовательно, сам процесс окажется неимоверно трудным и долгим. И каково же было удивление, когда в конечном итоге на все про все, со дня начала слушаний и до оглашения приговора, было потрачено лишь две недели. Никаких новых обвинений в адрес Шевченко-младшего не прозвучало. 15 октября 2001 года Куйбышевский федеральный суд Санкт-Петербурга признал его виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Принимая такое решение, суд предусмотрительно учел, что Сергей Шевченко страдает рядом заболеваний. Имеет несовершеннолетнего ребенка, а также ранее к суду не привлекался. Что же касается Вячеслава Шевченко, то он в общей сложности пробыл в статусе числившегося в розыске эмигранта более двух лет. В Петербург Шевченко возвратился 12 июля 2002 года, сразу после того, как горпрокуратура изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде. При принятии такого решения было учтено слабое здоровье Вячеслава Алексеевича, который, вернувшись в родной город, сразу же слег в больницу. К тому же с 1 июля, очень кстати для Шевченко, была принята новая редакция УПК РФ. Отныне Уголовно-процессуальный кодекс предусматривал содержание под стражей лишь при очевидной общественной опасности. Если обвиняемый может совершить новое преступление – надавить на свидетелей или скрыться от правосудия. Скорее всего, Вячеслав Алексеевич каким-то образом дал понять, что ничего подобного делать не собирается. Начало рассмотрения уголовного дела в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга было назначено на конец мая 2003 года, однако по ходатайству адвоката Шевченко его отложили. Так что день своего пятидесятилетия, 9 июня, Вячеслав Алексеевич встречал в атмосфере полной неопределенности по поводу своей будущей судьбы. К тому же, помимо уголовного преследования, у семейства Шевченко возникли проблемы и в части семейного бизнеса. В общем, Вячеслав Алексеевич смог на собственном опыте убедиться, сколь изменчив и непредсказуем этот мир. В феврале 2000 года в интервью одной из газет он с уверенностью заявил – «Наш бизнес не зависит от меняющейся политики правительства. Мы научились жить так, чтобы не мешать ему, а оно не мешает нам». А уже через два месяца помешавший кому-то Шевченко был вынужден бежать из страны. В довершение к этим проблемам добавилась еще одна. По возвращении Вячеслава Алексеевича в Россию активизировались слухи о возможной причастности Шевченко-старшего к организации убийства Галины Старовойтовой. Намеками и полунамеками его подтягивали к компании Михаила Глушенко, а подобного рода слухи как минимум создавали атмосферу повышенной нервозности вокруг братьев, что, естественно, не могло не отразиться на семейном бизнесе в целом. Вот только одними потрепанными нервами дело, к сожалению, не обошлось. 23 марта 2004 года кипрская газета «Либерал» сообщила о том, что на одной из частных вилл недалеко от города Пафос обнаружены тела двух мужчин и женщины. После проверки выяснилось, что погибшие являются гражданами России. В скором времени стали известны имена убитых. Ими оказались петербургские бизнесмены Вячеслав Шевченко и Юрий Зорин а также их секретарь, 26-летняя Валентина Третьякова. Зорин Юрий Алексеевич. Родился 13 апреля 1948 -го года в Ленинграде. После окончания эстфака ЛГУ сделал карьеру по комсомольской и партийной линии. Затем являлся заместителем генерального директора НПО «Алмаз». В конце 80-х ушел в бизнес. Был одним из создателей и руководителей фонда «Инвалидов» ветеранов войны и военной службы города и области, ЧИФ-ветеран. Последний в свое время оказался в эпицентре скандала, связанного с ваучерными махинациями. Ваучеры, использованные вкладчиками в качестве средства платежа при приобретении акций ЧИФ-ветеран, были востребованы фондом при покупке на аукционах акций приватизированных предприятий. Однако за все время своего существования Фонд выплатил дивиденды лишь по итогам работы за 94 год. В конце 90-х ЧИФ прекратил свое существование, так и не рассчитавшись со своими вкладчиками. В 95 году Зорина избрали президентом ОАО «Норд», теневыми хозяевами и владельцами которого считают братьев Шевченко. В период своего расцвета «Норд» был одной из самых крупных и известных в Петербурге бизнес-структур – в состав которой входила сеть увеселительных заведений, предприятие общепита, мебельная фабрика, охранные структуры, медиаструктуры. Последний крупный проект Норда – модный универмаг Гранд Палас на Невском проспекте. С того же 1995 -го года Зорин был бессменным президентом Ассоциации государственных, коммерческих и некоммерческих организаций «Клуб Невский проспект». В 1998 году избирался председателем правления Фонда Интеграция, являлся экспертом Совета по проблемам национальной безопасности при Госдуме РФ. В том же году баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга по 46 округу. Это жестокое убийство вызвало большой резонанс не только в Петербурге, но и на самом Кипре, островном государстве традиционно считавшимся спокойным в плане криминальных происшествий. 30 марта тела убитых были вывезены на родину. К этому времени уже стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Смерть наступила в результате множественных черепно-мозговых травм, причиненных острым тяжелым предметом, скорее всего, топором. Местные СМИ сразу же связали убийство Шевченко и его партнера с их коммерческой деятельностью. Кстати, на Кипре погибшие также владели несколькими офшорными компаниями, одна из которых вела инвестиционную деятельность. Причем несколько изданий впрямую назвали погибших криминальными авторитетами. Правоохранительные органы Кипра заявили, что убийство является заказным, а нити от него ведут за границу островного государства куда именно они со свойственной им деликатностью не уточнили. Примечательно, что Следственное управление Петербурга возбудило уголовное дело по факту убийства двух авторитетных петербургских предпринимателей только 13 марта 2009 года, то есть лишь пять лет спустя после убийства. Погибших похоронили в весьма легкомысленный день – 1 апреля. Отпевание прошло в Казанском кафедральном соборе. После панихиды пути давних деловых партнеров разошлись. Юрия Зорина похоронили на Смоленском кладбище на Васильевском острове, а Вячеслава Шевченко на маленьком казачьем кладбище в Юбках. Дело в том, что при жизни Вячеслав Алексеевич весьма кичился своей родословной. Он был потомком донских казаков. Вместе со своим отцом и братом он стоял у истоков движения за возрождение казачества в Петербурге и пожертвовал немало средств на его финансирование. Кстати сказать, после гибели Шевченко, один из основателей Союза казаков России Борис Алмазов, в интервью газете «Ваш тайный советник» поставил убийство донского казака в один ряд с убийством товарища атамана Союза казаков Владимира Наумова, и еще одного казака-бизнесмена Дмитрия Варварина. Однако в данном случае я абсолютно убежден, что убийство Шевченко и Варварина никак не связаны с казачеством, а носят сугубо экономический характер. У меня нет однозначной версии относительно того, кто мог выступить заказчиком убийства Вячеслава Шевченко. Я лишь уверен в том, что именно Шевченко был целью киллеров, а его спутники оказались случайными жертвами, попали под замес, как невольные свидетели. Я немного знал Шевченко лично. В данном случае «немного» — это одна встреча и один телефонный контакт, в ходе которых у нас состоялись два крайне неприятных разговора. Конечно, по двум разговорам трудно судить о человеке, но в сочетании с тем, что я слышал о Шевченко от других людей... Мне кажется, во многих бедах, возникавших в его жизни, был виноват его неуживчивый характер. Бывает так, что с годами характер человека меняется, однако похоже, что как раз у Шевченко он лучше не стал. И, скорее всего, где-то именно в этой сфере можно найти объяснение тому, что произошло на Кипре 23 марта 2004 года.